«Да что делать, слабость! Люблю военное дело, и уж так люблю я читать все эти военные реляции!» «Решительно я моей карьеры манкировал. мне бы в военной служить справос!» «Наполеоном-то, может быть, и не сделался бы!» «Ну а майором был бы-с!» <с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 Остроумие, по-моему, великолепная вещь. Это, так сказать, краса природы и утешение жизни. И уж какие, кажется, фокусы может оно задавать. Так что уж где уж, кажется, иной раз угадать какому-нибудь бедненькому следователю, который при том и сам своей фантазией увлечен, как и всегда бывает. Потому тоже ведь человек с... «Да натура-то бедненького следователя выручается, вот беда. А об этом и не подумает увлекающийся остроумием молодежь, шагающая через все препятствия, как вы остроумнейшим и хитрейшим образом изволили выразиться. Он-то, положен, и солжет, то есть человек-то с частной-то случай -с.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 Хоть и надует с первого раза, да за ночь-то тот и надумается колесам малый непромах. Да ведь на каждом шагу этак то Да чего сам вперед начнет забегать, соваться начнет, куда и не спрашивают. Заговаривать начнет беспрерывно о том, о чем бы надо напротив молчать».